Три часа назад, север Краснодарского края, поселок Рассветный. Лера металась в лихорадке. Сегодня владелец фермы избил ее кнутом за то, что она украла две морковки, картошину и три яйца. Тех помоев, которые им выдавали раз в день, катастрофически не хватало. Лера чувствовала, что медленно умирает, но на это ей было плевать. Больше ее волновало, что Вера не приходила в себя уже второй день. Она неумолимо угасала от банального недоедания. На ферме же царили жестокие законы. Кто не работает, тот не ест. Если человек не работает больше трех дней, то его куда-то увозят навсегда. Лера не могла просто смотреть, как Вера умирает, потому и украла еду. И даже успела покормить сестру, но кто-то из рабов донес на нее владельцу фермы. «Пожалуйста!» Прошептала Лера, сжимая руку сестры. Пожалуйста, поверь нам. Она повернула голову, чтобы посмотреть на небо через дыру в крыше. Сегодня на небосклоне было очень много звезд. Лера сделала натужный вдох, понимая, что, вероятно, видит звезды в последний раз. Она задумалась о том, когда повернула не туда, почему оказалась именно здесь. Разве она настолько плохой человек, чтобы умирать вот? Так, как лишайная собака в грязном сарае. Наверное, впервые за все время, проведенное в рабстве, она искренне раскаялась за все свои плохие поступки. Лера слепо смотрела на небо и звала Марка Ломоносова. Но очень скоро ее охватил сильный жар, и она потеряла сознание.